он испугался перевода в Белград, или это его удивило, поскольку с Белградом его ничего не связывало. Во дворе ожидала закрытая милицейская машина, на которой нас отвезли на станцию. В здание вокзала мы вошли через служебный вход. На перроне задерживаться не стали, а сразу же направились к белградскому поезду, который еще стоял на запасных путях. Таков порядок конвоирования заключенных из города в город, установленные во избежание нежелательных встреч с находящимися на перроне пассажирами. Конвоир садится с заключенными в поезд еще до того, как его подадут к перрону и устраивает их в специально отведенном помещении. Мы пересекли несколько путей, миновали пустой состав и оказались почти в темноте. Лишь редкие лампочки слабо освещали небольшое пространство вокруг. Милиционер с беспечным видом вышагивал впереди нас. Перейдя еще один путь и увернувшись от сновавшего по нему маневрового паровоза, мы очутились между двух неподвижных товарных составов. Поблизости не души. Это был тот миг, которого я ждал. Темнота и безлюдие. Я остановился, сунув в рот сигарету и нашаривая зажигалку в кармане. Остановился и мой спутник. Милиционеру пришлось обернуться ну что там еще спросил он вожди минутку начальник прикурю сигарету милиционер приблизился ко мне якобы с намерением схватить за руку после накуриишься как в поезд сядем а сейчас шагает я размахнулся и ударил его кулаком в подбородок со стороны это походило на отлично проведенный левый боковой вполне достойный боксера профессионала ибо милиционер растянулся на земле, замахав руками в пустоте и, издав короткий приглушенный вскрик, слышный не далее нескольких шагов. На самом же деле я едва прикоснулся к его лицу, падение конвоира было хорошо отрепетировано. Не обращая на него внимания, я пустился на утек между вагонами, уволакивая за собой молчуна. Он был настолько поражен, что следовал за мной, не упираясь, хотя вряд ли испытывал особую охоту бежать. Он, по моему твердому убеждению, и витрину-то разбил, чтобы укрыться от чего-то за надежными тюремными стенами. Избитый милиционер начал подавать признаки жизни. Однако, как было условлено, искал нас совсем в другой стороне. Я затащил напарника заблевать висок и доставил прилить рядом с собой, якобы опасаясь, что милиционер нас замерзит. — Тихо лежи! — прошептал я, задыхаясь, когда мы упали на землю. Он подчинился, даже не пытаясь сопротивляться. Да и что толку? Физически я был гораздо сильнее его, а наши руки скованы наручниками. Убежать он не мог, зато криками мог привлечь чье-нибудь внимание и тем самым расстроить мой план. Но он был слишком ошарашен, чтобы хоть что-то предпринять. Милиционер же все больше удалялся в противоположную сторону, давая нам возможность продолжить побег. Там, где я вознамерился выбраться со станции, никого не было. Пролежав какое-то время, я встал, поднимая за собой молчуна, и хотя он по-прежнему не выказывал никаких позывов к бунту, шепотом пригрозил. «Смогли меня без фокусов. Я знаю, куда бежать. Потом чего-нибудь сыщем, руки ослаблить. А сейчас некогда. Ну, дай двинули!» Он потащился за мной безропотно, хотя в полутьме я разглядел, что на лицо его наползала гримаса страха. Не иначе боялся, что я примусь его бить смертным боем, если ослушается. Мы пересекли еще несколько путей, нырнули под стоящий товарняк, чтобы избежать встречи с железнодорожниками, соскользнули с крутой нацепи и выбрались, наконец, на тускло освещенную улочку окраины, остановились в тени какого-то дерева передохнуть и покурить. На улице никого не было но я знал, что где-то поблизости притаился Бора Янкович, наш молодой сотрудник. В его задачу входило незаметно наблюдать за нашим побегом и поспешить на помощь, если случится что-нибудь непредвиденное. Зажженная сигарета была сигналом. Я сообщал Боре, что у меня пока все в порядке. Затянувшись несколько раз и сделав вид, что это меня успокоило, я обернулся к молчану. — Ну вот можно и потолковать куда дальше. Он молчал, будто даже не слышал моих слов. Я притворился удивленным и тряхнул прикованный к нему рукой, так что молчун испуганно дернулся. — Что с тобой? — Молчанка напала? — спросил я погромче и погрубее. — Ты что, оглох? Или не понимаешь? Он упорно молчал. — Я сделал еще затяжку и, бросив сигарету, злобно ее растоптал. «Может, не мой?» — продолжал допрашивать я. «Мне бы только избавиться от тебя. Скинуть бы эти железки, и чтоб духа твоего рядом не было. А покуда мы не в расцеп...» Я грозно поднес к его носу левый кулак. «Будешь делать, как я велю». «Что, усек?» «Ну, вот тогда потопали». Нам тут ночевать не с руки. Он тронулся тотчас же, из чего я заключил, что мой язык он понимает совсем неплохо, только говорить не желает. Я провел его под путь-проводом по направлению к центру города, испытывал, хотел проверить его реакцию на этот маршрут. — Лапу, за какую тебя ко мне прицепили, опусти и не дай мне все. — Понял? — Поучал я тихонько. — И шаг чтобы скованные руки у нас в одну сторону болтались. Если кто и вывернется навстречу, нипочем не заметит, что мы убрасили это. Он снова меня подслушался, не издав вбука. Мы вышагивали так, что соединенные руки шли у нас в унисон, взад-вперед, взад-вперед. Рукава доходили до самых кистей, и случайному прохожему пришлось бы пристально вглядываться, чтобы заметить наши береги. Так мы добрались до Бронемировой улицы. Молчун внезапно остановился, словно бы испугавшись упавшего на нас яркого света. Вдалеке я заприметил постового милиционера. Он удалялся. Двое граждан тоже исчезли, свернув за угол. Мой корешок дышал прерывисто и тяжело. Пока суд доделал, он, видать, принял какое-то решение. Я остановился и уставился на него с удивлением. «Ну чего еще?» «Вы сказали, что я вам буду не нужен, когда мы снимем...» «Проговорил он быстро на чистейшем сербском...» «Наконец-то разговаривался...» «Я изобразил крайнюю степень изумления...» «Ишь ты! А я-то думал, ты вообще не мой...» «Не в этом дело...» «Ответил он, нервозно махнув свободной рукой...» «Вы и вправду меня отпустите, если мы снимем наручники...» «О, еще бы! Больно ты мне нужен...» Век бы тебя не видать. Знаешь, умный способ, так не финти. Я кривил душой, говоря, что мне не терпится поскорее от него избавиться. Сказать иначе значило бы вызвать у него подозрение К тому же его вопрос вселял надежду, что он отведет меня куда-то, где его знают настолько, что окажут помощь.